Глава 19-я. Я еще долгое время занимался изучением казавшегося бесконечным списка легендарных навыков. К сожалению, рунических среди них оказалось не так уж и много. Привлекло меня, к примеру, пассивное умение каллиграфия, которое значительно усиливало мощь моих рун, взамен увеличивая время на установку. Интересно. Но судя по небольшой приписке от лабиринта, максимально эффективно этот навык действует почему-то только на рунические заклинания поддержки. А вот с теми же ловушками куда хуже. Ещё один занятный навык, который привлёк моё внимание, оказалась способность исцеления, так называемые глиф-лечения. И, судя по всему, этот навык был намного сильнее моего малого исцеления. Если смотреть исключительно на описание, то на уровне средних лечебных способностей лабиринта. Интересно. Получается, можно в теории сделать из класса рунического стрелка как полноценную поддержку, так и чистого стрелка-одиночку? Или даже мага-некроманта, универсальная профессия или так у всех? Руническая меткость. Навык создает личный глиф и на короткое время значительно увеличивает собственную меткость, плюс 10 на первом уровне. Открывает невидимое. Позволяет различить сокрытое в разумных. Стоимость 50 ом за одну минуту. Внимание! Не сочетается с другими навыками и благословениями, увеличивающими меткость. Откровенно так себе. Даром, что легендарный навык. Ещё и вроде как сочетающийся с моим классом. Меткости мне и текущих хватает, а в перечне есть способности и интереснее. Вот, например, ещё одна, которая мне приглянулась. Рунные стрелы. Атакующее руническое заклятие. именованные создаёт вокруг себя три прозрачных глифа, после чего, по его мысленному приказу, эти руны преобразуются в астральные снаряды, которые с высокой скоростью бьют по противнику и наносят ему астральный урон, помноженное на 3,9, 0,4 за каждый пункт духа именованного с понижением коэффициента после 25. Повышенный урон по планарным и бесплатным существам. Стоимость 50 Ом. Мало того, что я фактически трачу 50 очков магии сразу на три выстрела, так еще и мощь на первом уровне лишь немногим меньше моего рунического снаряда. Ну и традиционно повышенный урон по планарным тварям. Вообще, я так понимаю, руническая магия практически вся специализируется на их уничтожении. Знать бы ещё почему. Как не жаль, но брать это умение, имея уже прокачанный рунический снаряд, слишком уж расточительно. Несмотря на все несомненные плюсы навыка. А вот с защитными навыками оказалось не густо. Я рассчитывал на то, что смогу найти что-то вроде магического щита на основе рун или что-то подобное, но нет. Ничего подобного тут не было. Зато имелся контроль пространства в виде рунических цепей. Рунические цепи. Навык позволяет установить множество невидимых глифов на территории в радиусе 40 метров. Все существа, несущие в себе искры, жизни и нежизни, при попадании в глиф приковываются к ним на время равное 2 минуты умноженное на 0,6 за каждый пункт восприятия именованного с понижением коэффициента после 30 пунктов. Не действует на специальных противников и на противников вышеименованного на 10 плюс уровней. Дополнительное свойство цепей — поглощение жизненных сил духов, нежити и планарных существ и передача их именованному. Стоимость — 10 Ом за одну минуту поддержки работы навыка без учёта пойманных целей. Если честно, это не выглядело как легендарная способность. Вроде бы неплохо, но, судя по описанию, был шанс, что в глиф-капкан мой противник мог и не попасть. А это делало навык зависимым от удачи, что в моём случае не очень хорошо. Ну и помимо всего прочего, привязка к восприятию выглядела совсем уж плохо. Хотя поглощение жизненных сил, конечно, интриговало. Вот только проблема была в том, что я не знал, как эти самые жизненные силы отразятся на мне. Усилят ли? И если да, то на Или это было что-то вроде исцеляющей энергии? Никаких пояснений насчёт этого лабиринта не думал давать. Видимо, я всё ещё был недостоин подобного. По словам той же струны, чем выше уименованного репутация с лабиринтом, тем больше информации он получал в ходе изучения тех или иных аспектов интерфейса. Это, кстати, я сейчас и сам на себе обнаружил. Раньше браслет никогда не показывал мне формулы, пускай такие максимально расплывчатые. Я ещё долго лазил по списку, обдумывая свой выбор. Попадались совершенно невообразимые навыки, превращающие меня в настоящую машину для убийства но взамен превращающие меня не пойми во что. Среди нейтральных навыков, доступных, как я понимаю, всем классам, имелось несколько очень интересных, хоть и не таких впечатляющих, какими являлись профессиональные способности. Мне кажется, я уже несколько часов просматривал доступные мне варианты способности и пора было остановиться на чём-то. Вернувшись к началу списка, я ещё несколько секунд смотрел на свой выбор, после чего определился, не сомневаясь. Домен рунного мастера боевых искусств выглядел на текущем этапе для меня наиболее предпочтительным. Апокриф или клинки привлекали внимание, но уже не так. Особенно меня манило упоминание про дистанционное создание рун. Это умение в перспективе способно серьёзно усилить меня. С ростом моего базового уровня в подобных списках навыков будут появляться всё более интересные, в том числе и рунические. После выбора домена тут же добавляю все свободные навыки и прокачиваю навык до третьего уровня. Теперь остаётся лишь подтвердить. И на этот раз будет ой как непросто. Я уже мысленно подготовил себя к не самому простому процессу обучения. Мало того, что легендарный навык, так ещё и сразу до третьей ступени прокачанный. Стоит мне только подтвердить выбор, как я тут же проваливаюсь в чужие воспоминания. И на этот раз уже совсем не в тело того ученика, с которым познавались основы профессии рунного стрелка. Это мужчина, среднего возраста, с огромными руками, больше похожими на брёвна. Он стоит на горном откосе, смотря куда-то вдаль. А где-то внизу простирается огромная долина с несколькими озёрами и дремучим пологом леса. Секунда, и вот уже мужчина делает шаг вперёд с обрыва но вместо того, чтобы подобно камню рухнуть вниз, идёт по воздуху, спокойно, точно по ступенькам. Он спускается всё ниже и ниже. Воздух под его ногами в момент первого соприкосновения слегка вздрагивает, но словно подчиняясь воле мужчины тут же затвердевает, превращаясь в очередную ступень. Неизвестному мастеру хватило нескольких минут, чтобы спокойно спуститься в долину. Он замер посреди шумящего леса, вдыхая полной грудью его свежий воздух. Я видел, как вокруг него в разные стороны расходятся незримые нити силы, обволакивая ближайшие деревья и фиксируясь на них. А уже в следующий миг мастер делает шаг вперёд и оказывается рядом с одним из массивных стволов. Удар его стремителен и страшен. Слышится яростный взрыв, и вот уже в стволе многовекового дуба образуется сквозная дыра размером с ладонь. Секунда, и мастер оказывается рядом с другим деревом, чтобы уже в нём проделать такую же рану. Это происходит за считанные мгновения, и если бы я сейчас не находился в роли безмолвного наблюдателя, то, скорее всего, просто не сумел бы разглядеть его движений. Вот мужчина с невероятной скоростью перемещается уже к одной из полян, застывая посреди неё, а в следующий миг... Подчиняясь его мысленному усилию, деревья внутри небольшого участка леса радиусом в 10 метров просто взрываются. Я словно в замедленной съемке вижу, как вместо одного из стволов на землю падает тело какого-то изувеченного человека. Похоже, именно его и искал этот неизвестный мастер. Он спокойно приближается к корчившемуся на земле человеку и одним ударом все той же руки обрывает его жизнь. Картина меняется. И вот я уже вижу себя внутри этого мастера, занимающегося тренировкой вместе с каким-то сухим стариком. Контроль за пространством вокруг. Шаги и удары. Воздух гудит от их совместной практики. Я вижу потоки силы вокруг мастера, в теле которого нахожусь. Он словно плывет в них, подобно быстрой рыбке в речном течении. Удар. Мир взрывается вспышкой. Я чувствую всё, что происходит вокруг. Малейшие дуновения ветра и движения старика рядом. Удивительное. Ни с чем не сравнимое ощущение полного контроля. В следующий миг картина меняется. Я всё ещё в шкуре медведеподобного мужчины тренируюсь в паре с какой-то девушкой. Невероятно быстрой, вооружённой самой обычной палкой или походным посохом, но управляющейся с ним с таким мастерством, что за её движением трудно уследить нормальному взгляду. Прыжки. Выпады, защитные и обманные движения — и всё это с невероятной грацией и умением. Моя голова готова взорваться от боли и того количества информации, что в неё вливается сейчас. Я постоянно вижу, как неизвестный мужчина создаёт десятками небольшие рун, разбрасывая их вокруг себя, наполняя ими пространство. Удар — и одна из этих рун взрывается с гулким звуком, а девушку отбрасывает на метр в сторону, чтобы в следующий миг она вновь бросилась на противника. На этот раз процесс обучения оказался самым продолжительным из всех. Даже та прожитая жизнь рядом с мастером магических ловушек не шла ни в какое сравнение. Места сменяли друг друга, люди появлялись и уходили, события происходили с невероятной скоростью. Я словно проживал жизнь мастера, познавая рунный домен вместе с ним. Наконец, спустя многие годы там и всего несколько мгновений в реальности, я вывалился из чужих воспоминаний с жадностью, вдыхая удивительно свежий и такой приятный воздух внутри сердца лабиринта. «Вот же проклятье!» — прохрипел я, мотая головой и пытаясь прийти в себя. Прокачать три уровня легендарного навыка подряд было не самым умным решением. В следующий раз, если получится скопить столько же свободных очков навыков, буду прокачиваться постепенно сейчас обнаружил себя сидящим на полу. Глава кружилась, кое-как поднялся и тут же замер, осматривая помещение сердца, в котором обычно происходил выбор профессий и навыков. Оно словно бы наполнилось едва уловимым туманом, который практически сразу пропал из моего взгляда. Но вслед за ним появилось чёткое понимание, что рядом со мной всё в буквальном смысле пронизано магией. Я, казалось, мог протянуть руки и прикоснуться к отдельным струнам, и даже воздействовать на них. Только при попытке это сделать меня тут же словно ударило чувствительно по руке. Точно кто-то незримый предупредил меня не трогать чужое. «Интересно», — вслух пробормотал я, продолжая прислушиваться к себе. Всё, как и было сказано в описании навыка. Я в буквальном смысле ощущал каждый клочок пространства в радиусе 12 метров от себя. Удивительное ощущение. И что очень странно, это никак не нагружало меня. Словно так всегда и было. При прокачивании навыка радиус увеличивался на 2 метра, а контроль пространства значительно усилился. В том числе и скорость создания рунических плетений, и мастерство рукопашного боя. Кстати о нём. Я посмотрел на собственные руки. Теперь появилось понимание того, на что же я сейчас в действительности способен. И в купе с руническим рывком выходило, что много. Хотя арбалет оставался и остаётся всё равно в разы надёжнее. Да и от короткого клинка я совершенно точно не стал бы отказываться. Особенно когда появился такой впечатляющий контроль окружающего пространства. Придя немного в себя и привыкнув к новым ощущениям, я направился к выходу. Из-за домена, появившись снаружи сердца, мне пришлось ещё несколько минут привыкать к ощущениям огромного количества живых существ вокруг. В условиях густонаселённого города это стало непростой задачей. Несмотря на то, что во время своего обучения в сне Яви неизвестный мастер не раз и не два посещал огромные города его мира, сейчас, находясь в собственном теле, ощущения оказались куда ярче. Но привык я быстро. Встряхнулся и пошёл дальше, уже не чувствуя такого дискомфорта, как это было в начале. Контролировать и чувствовать на таком уровне окружающий мир оказалось, мягко говоря, круто. Сильно сомневаюсь, что кто-то плюс-минус моего уровня сможет подобраться ко мне незаметно. Да и именованные сильнее. Но тут надо больше экспериментов, чтобы разобраться. Посмотрим, как оно будет дальше в составе группы. Пока шел неспешно по городской площади, успел ознакомиться с заметками, полученными от струны. И да, это оказались действительно полезные записи. Списки таверн, лавок, магазинов. С отдельными комментариями по каждому из них. Здесь, естественно, были далеко не все такие места во внешнем круге. На это бы просто не хватило никаких ресурсов. Да и открываются и закрываются многие такие места очень быстро. Так что просто актуальная информация, которую сумели собрать. Лавка гвоздя, 11 врата, площадь окарины. Полезная экипировка для рейдов. Ни броня и ни оружие. Хозяин любит торговаться, но не прижимистый. Цены средние, но качество хорошее. Лавка Дронтека, 54-й врата, площадь Львов, переулок 7. Ювелирка, покупка и продажа. Не торгуется, честен, не любит людей. Желательно работать через Мацуну. Магазин оружия и брони господина финалиста, 54-й врата, площадь Бабочки, переулок 1. Оружие и броня. Хитрый хозяин, стремится каждый раз облапошить покупателя покупает и продает, связываться на свой страх и риск, ну и так далее. Шел длинный список заведений с небольшим описанием и рекомендациями, иногда крайне полезными. Выбрав заинтересовавшую меня лавку, я повернул на одном из перекрестков направо. Картография на первом уровне давала лишь примерное ощущение направления, но мне этого было более чем достаточно. Пора уже избавиться от меча и, возможно, от амулета. Ну и закупиться, конечно. Магазин, который решил посетить, находился совсем недалеко от места, где я сейчас находился, так что шёл я всего ничего. Путь занял каких-то десяток минут. За это время я смог проверить свой новый пассивный навык несколько раз. Как я и думал, далеко не всех именованных я мог чувствовать. Кого-то ощущал лучше, кого-то хуже. Ну, были и такие монстры, кого я не видел совсем. Словно бы их и не было вовсе. Хотя глаза говорили об обратном. Ещё заметил, что защитная экипировка неплохо так экранировала возможности моего домена, но не полностью, хотя броня броне рознь. В большинстве своём во внешнем круге разгуливали не самые сильные и богатые именованные. Наконец, я добрался до нужного места. Остановившись рядом с обычным кирпичным домом в три этажа высотой, я внимательно его осмотрел. Такой можно было встретить в любых старых городах моего мира. Этокий особняк начала 20 века. Из-за того, что магазин находился в проулке, движение именованных здесь было совсем небольшим. Вот так посмотришь, и создастся обманчивое впечатление, что это просто один из домов в какой-нибудь глубинке. На самом здании красовалось сразу несколько вывесок с лавочками и магазинчиками. Хозяева все именованные. Понятия не имею, как они договорились с лабиринтом, но тот не только разрешил им занять помещение лавок, но и не взымал обязательную плату за нахождение в городе. Вроде как местные лавочники, если они исправно платят процент лабиринту, освобождены от этого налога. В заметках указывалось, что мне нужна лавка какого-то злоба. Артефактор, ювелир и оружейник. Много положительных отзывов и столько же отрицательных. В примечаниях указывается, что лавочник ответственный, с большим ассортиментом товаров и всегда готов помочь новичкам. Хотя предупреждают, что некоторые его причуды могут сильно удивить. Ещё он почти не торгуется, но любит заламывать какие-то несусветные цены на откровенный хлам. Вывеска злоба. Ну, она была внешне обычной. Рядом с крыльцом под вывеской сидел одинокий старик, попыхивая трубкой. Он под слеповатым взглядом смотрел на проходящих мимо именованных, время от времени прикладываясь к трубке, а затем пускал причудливое кольцо дыма, поднимающееся на несколько метров ввысь и медленно растворяющееся в воздухе. Сол. Так здесь называли местных жителей. Неименованных, что существовали в городе параллельно с нами призванными сюда. Солы занимались уборкой, иногда торговлей, содержанием гостиниц и постоялых домов. И обижать их было строжайше запрещено. Лабиринт внимательно следил за тем, как именованные взаимодействовали с солами, и наказывал каждого, кто, по его мнению, специально пытался навредить им. Впрочем, общаться с этими ребятами было действительно тяжело, а потому и не особо нужно. Хотя кое-что узнать у них было можно, как иногда и услышать вопрос, обращенный к тебе. «Приветствую, именованный. Это лавка почтенного злоба», сказал мне старик, когда я подошел ближе. «Замечательного человека и выдающегося торговца. Ты пришел купить или продать?» «Приветствую, почтенный. И то, и другое». С меня не убудет, а вопрос пустяковый. «Тогда проходи. Злоб уже ждёт тебя!» Кивнул старик и вновь впустил кольцо дыма с каким-то отстранённым интересом, наблюдая за ним. «Да... ждёт...» «Благодарю». Я поднялся по самому простому каменному крыльцу и уверенно вошёл в лавку. Мне казалось, что внутри должно быть обязательно пыльно и темно, как то обычно демонстрировалось в старых фэнтезийных фильмах. Но нет. Лавка оказалась хорошо освещена и была тщательно убрана. Множество полок, стеллажей, закрытых витрин, в которых можно было разглядеть клинки разных форм, кольца, элементы различной экипировки. Словом, всё, что нужно любому именованному, в рейдах. «День добрый, покупатель!» Откуда-то из-за полок послышался детский голос, и через мгновение ко мне вышел мальчик лет десяти одетый в просторную мантию с постоянно плавающими по всей ее длине магическими рунами, большую часть из которых я даже не знал.